Глава пятнадцатая. Бадем трамвай с ы штей, а очередь цистерн. Трамвай кем он оле х е й б н он циквелн. Ин м о м е н т а л ь н а вертогрой серк вечерай. Ой в а й т е а т р из деркюн играих трамвай. Виа Бороно Дачи. Имперский трамвай. Музыка шторма. Качает. Ну что, пришли? Тони м и ф у н а хлопнула по крылу гидроплана. Прошу в гости. К армейскому, так сказать, пайку. м а р ы с я п ш и ш а ш е н к о нерешительно ухватилась за плоскость, встала на центральное о а н о е одной ногой, толкнулась в протертое до бела пятно на полусложенном балансире под крылом, второй ногой подтянулась и оказалась на крыле. Оказалась только затем, чтобы с жалобным писком распластаться плашмя. ВАЗ шестьдесят один Кайзербей мучительно долго, как на имперских горках. провалился куда-то вниз и в бок под грохот шторма и гул напряженного металла. Непривычно, да? Кавалергард л е й т е н а н т оказалась рядом с ней как раз вовремя, чтобы подхватить. Это ничего, достигается упражнением. Она подняла новую знакомую и на противоходе все под тот же гул шторма и по скрипыванию металлических тросов на креплениях гидроплана. То ли помогла забраться, то ли закинула в просторную кабину армейского воздушного разведчика. Гостевую, пока Рысь приходила в себя, ее спутница времени зря не теряла. Поднос шибанул запах бренди. Антуановка чернил на спирту не держим, не по гонору, и вот на закусь. Из чего бы ни гнали загадочную Антуановку, пахла она так, как не всякий боярский спецзаказ, а вот слегка неправильной формы кубик загадочной субстанции в дополнение к нему. Больше всего походил на кусок оконной замазки, щедро присыпанный морской солью и мелкой ржавчиной. Что это? С подозрением в голосе осведомилась Рысь. Армейский пайковый шоколад для офицерского состава, полетному, перенагретый смолотой курагой и черносливом, в обсыпке из кристаллической соли под сушеным порошком чили. Первое дело по нынешней погоде. Давай по нашему, полетному. Глоток на укус. Ап? Оказалось неожиданно вкусно. Юхи, Тони Мифуны отобрала у новой знакомой флягу, повторила уже сама и демонстративно простонала от удовольствия. А жизнь-то налаживается. У кого-то может и налаживается, мрачно сказала Рысь. А я хочу сдохнуть. Первый шторм и сразу по взрослому? догадалась Тони Мифуны. Ну да, тут кто угодно в з в о д и т что со мной было, когда первый раз сорок пять узлов с воды повидала, и вспоминать стыдно. Я боев своих настоящих так не боялась, как этого всего, призналась рысь. Мы вон после стоянки загрузились по у ш и кто фруктами, кто еще чем. Так шмотки старые в кубрике теперь девать некуда, снаружи на крюках вывесили, поздувало в дупу. У меня ладно еще проживу, а у в е р з о х и н о й Джурайса квояж гербовой улетел. От самой Жени т а н а к и платиновая коллекция двенадцатого года, прикинь? Погоди, вы на военном судне в морском походе? Не поверила Мифуны, а барахло свое на барашке иллюминаторов снаружи намотали только потому, что место под койкой занято жратвой, соквояж ценой в хорошую фотокамеру вот так запросто. Ну да, а чего им там было? Погода-то хорошая, курва. Действительно. Хихикнула Мифуна. Ну за у п о к о й Накатили за у п о к о й Не люблю качку, продолжила Рысь. Ненавижу курво мать качку. Жаловалась командиру на посадку заходить сложно. Качает, говорю. Ну пока на архипелак шли еще. Так он меня когда вся эта холера началась на мостик вызвал, к иллюминатору подтащил. Там ветерок армейцев на боку лежит, градусов под тридцать. Вот это, говорит, называется качает. Мифуна рассмеялась. А ты? спросила наконец она. А что я? возмутилась рысь. Была пристыжена два раза. Один раз и з л и в а л а с т ы д н а переборку, второй, осознав и раскаявшись отсадеиного на обувь командира. Онцю за субординацию немедленно предложила Мифуны. Выпили за субординацию. А вообще хорошо у вас тут, призналась Мифуны. Даже матросы как на человека смотрят. Они это н а ш е все. А ч т о т ы не из какой-то армейской программы в пику флотским р о д а м удивилась рысь. У вас там разве не так? Да ну какое там! -то...» Фыркнула Тони Мифуны. Радам, обычная голоногая. Отец так деловарил по мелочи, даже без гражданских чинов. Фотолавка у нас своя. Товар вроде и дорогой, но берут по нашим временам. Сама догадываешься как. А потом свин мой как-то по утру вытолкал меня из койки, заявил, что Тян, который не умеет держать палку хотя бы пяти ангелам, это просто Тян, и п о в о л о к учиться летать. Я тогда в школе доучивалась еще. Там же и в кружок фотографии ходила. А свин это кто? Осторожно уточнила рысь. Кавалергард лейтенант Порка Дель Акаина. Тоня вздохнула. Как все это началось, сначала в действующие, а там в первые же недели пропал без вести над архипелагом. Как на вынужденную ушел видели, а дальше не знает никто. Остров за имперцами с начала войны остался, но ну, может хоть у них похудел. Брат у меня, сказала рысь, тоже. Но там видели и как падал и как все остальное. Ты б знала, как на меня дед о р а л когда я сказала, что тоже летать буду. Я когда над архипелагом летать начала, в с е думала, что вот может разгляжу его сверху как-нибудь, прикидывала даже, как бы на вынужденный у с п е т ь нырнуть и тут же подскочить с пассажиром на борту. т о н я запила слова щедрым глотком. Скажи глупо, да? Чего уж глупого? Мрачно вздохнула рысь. Ты его хотя бы в теории дождаться можешь. И немедленно запила мрачные слова из фляги. Ну и вот жила была одна т я н продолжила Мифуны, и была она бака не потому, что бака, а потому, что пошла воевать е д и н с т в е н н ы й т я н на кавалерийскую воздушную баталью фотографической разведки. Прям вот сама пошла, не поверила Рысь, и взяли наша до папы с п е т и цы и ходила о ф и ц и а л ь н о й через секретариат за всех сразу. Выставка у меня школьная, ответила Тоня, была. Ну, армеец какой-то заглянул, дочка у него лет на пару младше у нас училась, а там мой город с высоты на отдельном стенде вывешен, на широкоугольник арендованный, через отца выпросили с возвратом и страховкой. Ну и приходят в школу на утро две повестки, одна на пилота, одна на фотографа. У воинкома же нормально во в голове не поместится никогда, что девка семнадцати лет может ногами палку облезлого гидроплана держать, а с рук бандуры этой в двадцать фунтов весом на ремнях снимать в одно рыло упоротые. А я тогда мордой в подушку лежу в соплях и слезах. Кулаки о стену все отбила уже п о х р е мне эта выставка. Я треугольник с печатью и получила уже и развернула. Ну что я могла тут ответить, когда у меня не один билет на войну, а сразу два. Какой хочешь, что ты выбирай. Она замолкла ровно на один глоток и продолжила. Ну и определили меня в армейскую фоторазведку. Ладно бы еще н о р м а л ь н ы е и в о е н н ы е так нет. Потому же школьному набору фотографы мальчики из хороших семей, чтобы м с о п л е й до колена с червя толщиной висел. Кавалергард лейтенант грязно выругалась. Поголовно скорострелы, уже разболтанного М два авиационного, мамки ну титьку забыли, уже подружки н ы з а всю жизнь не видели, матросят как на флоте, две минуты на всю любовь, одно название, что кавалеристы. Рысь подавилась г л о т к о м и начала медленно заливаться краской. Антуан вот из них всех единственный мужик, но он дядька уже взрослый, у него семья, дети почти моего возраста. Имение хоть на машине объезжай, дом в столице. Так он смотрит через меня насквозь, как просто на пилота стиками. И не подкатишь. Еще и жалеет, как чумную. Тем временем безжалостно п р о д о л ж а л а Тони Мифуна. Командир т о в а ш как? Холостой? Не знаю, выдавил а рысь. Что не знаю? Потребовало уточнения Мифуна. Ты к нему сама подходить хоть раз пробовала? пробовала? Ответила п ш е ш и ш е н к о искренне надеясь, что ответ утонет в грохоте шторма. Ну и? Жадно повернулась к ней к а в а л е р г а р д л е й т е н а н т Ты же красная вся. У тебя что с ним первый раз, что ли? Ну рассказывай, чего было-то. На столе рабочим в ы д р а л Рысь окончательно сдалась под армейским натиском и прогнал. ш и м о т т а обалдела Мифуны. Вот он у вас деспот. Ну пришла, ну даже нарушила, так что просто выгнать не мог, что ли, как все нормальные мужики? У наших д о р у к о п р и к л а д с т в а только раз дошло, когда один юный гений на посадке с запитанным спуском пулеметной батареи козла дал и диспетчерскую вышку обстрелял. Рысь потупилась и засопела. Погоди, Мифуны п р и в с т а л а на коленях в пилотском кресле и п о д а л а с ь к собеседнице в попытке заглянуть ей в лицо. Ты что? Правда? Из всех стволов? Из трех. жалобно пролепетала рысь себе под нос, электроспуск в крыло на сборке верх ногами забили. Ваха-ха, Тони м и ф о н а запрокинула голову и без малейшего стеснения загоготала в голос: "Ну ты к р у т а мать!" Возле перекрытия ангара что-то нехорошо щелкнуло, сквозь гул шторма и хрип статики пробились звуки, которые тут, казалось бы, звучать не могли в принципе. А это еще что за... т о н я Мифоны подняла фляжку к глазам и опасливо принюхалась. Вроде выпили совсем ничего. Мы же не могли до музыки допиться, испугалась Рысь, ведь не могли да. Курва, ну только не опять. А кто нас знает? Забулькала остатками Бренди Мифоны. Допивать будешь? Допивать, п ш и ш и ш е н к о мрачно задумалась, мотнула головой. И протянула руку. Буду. Ну что же, Миннасан, у меня для вас плохие известия. Так э д а недовольно рассматривал шифровку. Ветер до семидесяти узлов. Командованием флотского конвоя принято решение бороться за живучесть отдельных бортов в рассыпном строю на усмотрение командиров и капитанов по наблюдаемым обстоятельствам, то есть когда все это хоть немного закончится. Нам придется не только и не столько заниматься тем, ради чего нас отправили в сторону конвоя, сколько прежде всего искать отдельные суда и помогать им вернуться к общему строю. На легких кораблях, э с к о р т а и судах гражданской постройки ожидаются людские потери и повреждения, эквивалентные боевым. Магнитное б о р я скорее всего, продолжится и сделает любую радарную навигацию крайне стесненной, Айвин Иванович. Сбых к о щ е н ю к поднял руку, с л о в н о прилежный ученик на экзамене. При некоторой калибровке флотского радарного поста Марк 9 усмехнулся Такеда. Там даже на тридцати тысячники едва четверку отжалили, и то ввиду того, что у командования Белого флота своих танкеров этого тоннажа на пальцах можно посчитать, а всю мелочь нам придется собирать на глазок. Но что еще такое? У нас отклик на сонаре, командир. Вестовой испытывал вполне явную неловкость, но а й в е н Иванович, акустик говорит, что это проще дать послушать в трансляцию. Мрачно приказал Такеда. Демдун Кленвальд фон п а г а н о в а Брах Эр а й н б а й т а г Ахбайнхт. Под легкий гул помех отчетливо раздалось из динамиков. bis er dann den frechen Rabbe Buschen eins Tages zu Strecke hat gebracht. «Аккордеон», — опознал сбых Кощенюк. «И хор», — добавил Harald Kateri, — «детский». «Песня разве что выбивается». я u n d r a u b e ja, der trug ein Holzbein, war ein Richt gemode Yazuga». Классическая имперская легенда о противостоянии обедневшего но честного лейтенанта Нагеля и бандитского владыки лесов Паганова тем временем продолжалась на много голосов и совершенно точно вживую. Так вот, как звучит сумасшествие, когда голоса начали старательно выводить припев, так это не выдержал. Мне кто-нибудь может объяснить, что имперский детский женский хор делает под моим судном в шторм глубоким вечером посреди нигде? Движется параллельным курсом на глубине около двухсот футов, Айвин Иванович, отрапортовал с б ы х к о щ е н ю к Вас шестьдесят один Кайзербей дрогнул и пошел в крен. Где-то за переборками застонал металл. Мучительно долгую минуту с о п р о м а т и ярость стихии боролись друг с другом, и наконец корабельная сталь и человеческий гений одержали победу. В бортовую сеть вещания, приказал Такэда. а й в и н Иванович, удивился с б ы х к о щ е н ю к Но приказ исполнил. На смену аккордеону тем временем пришел саксофон. Надо же, меланхолично заметил Харальд Каттери. с е р е н а д а лунного света, клубная переделка оригинала девяносто второго года. It's in my dream, I find the right moment. Спутать гремевшую на всю конфедерацию главную тему ленты с легендарным Тоби Фуруя оказалось решительно невозможно. It is the night that brings me the moonlight, and though I know it's too late to call you, you should always ride by my side. Саксофон и голос переплелись, и теперь резонировали источник вещания по всему авианосцу. «Not all the tears I cry are made of sorrow». к е м бы ни была неизвестная исполнительница, в, исп в паре с ней саксофон мастерски пел без слов на два голоса «Reflected pools that will never dry». Судя по шквалу аплодисментов по окончании песни, слушала ту «Вся лодка без исключения». А если верить металлическим отзвукам, кто-то столь же упорно транслировал весь музыкальный шабаш по системе бортового оповещения, будто задавшись целью заглушить шторм на поверхности. Интересно, чем занят ы х акустик? Задумчиво спросил в пустоту Такэда. И вообще жив ли он после такого издевательства? Камисар! Не с л о с ь тем временем из под воды. Камисар! После небольшой паузы аккордеоны и сакс урезали такое, чего сам т а к е д а слышал, разве что в портовых кабаках и то далеко не всяких. Ах, Ярик, чтоб виздокли вы мне нравитесь, прожить без вас совсем я не могу. Голос новой исполнительницы совершенно точно оказался женским. Ах, Ярик, мы поженимся, поправитесь, не нужно будет плавать вам в баку. Комиссар обалдело произнес Харальд Катери. Строго, в такт ему откликнулся с б ы х к о щенюк. Имперско. Айфен Бойден в а к с е н к н ы ш е с и нем т о х ь с медалем, продолжала совершенно искренне, явно столь же адресно выводить нецензурный клейзмерский припев неведомая имперская комиссар. и н д е р т о х е трендимомен к и н дермахен захалейн. Кто-нибудь, пожалуйста, скажите мне, что Ярик — это не тот, кого я в слух лишний раз на вахте поминать боюсь. Демонстративно попросил Харальд Катари. Насколько можно верить Кривицкой, именно он раскрыл всплывший наружу секрет Полишинеля Такэда. Наши секретчики убедительных аргументов против не отыскали. И вот что еще, Харальд Сан. Да, Айвин Иванович. Обреченно вздохнул Катери. о с н а я образ нашего вероятного противника в империи – это совершенно в духе прочих его поступков на публику. Добил командир подчиненного. За прошлое Ярослава фон Хартмана даже на берег отправить без участи я личных врачей янтарного трона не смогли. Девочки красивенько танцуем, гоп, гоп, гоп. Утробно, как из пучин унитаза, донеслось напоследок сквозь помехи с акустической станции. К глубокому облегчению Такеды, курсы борта и случайной подводной встречи неумолимо расходились. п о м о л ч а л и в о м уже сту Такеды передачу отключили. Он взял микрофон в руки, выдохнул и начал с в о ю речь. Внимание экипажу, с вами говорит командир судна. Музыка, которую вы только что прослушали, звучала на борту имперской субмарины на параллельном курсе. Я надеюсь теперь вы все поняли, что наш враг отважен, хорошо оснащен и совершенно безумен. Но на любое наше действие от запросто ответит своей непредсказуемостью. Именно с таким противником. Нам предстоит столкнуться в самое ближайшее время. Так это сделал небольшую паузу. Так что вспоминайте, куда вы подевали свою дисциплину, профессионализм и самоконтроль, пригодятся. Эй, произнес Латони Мифуны, а ваш-то интересный чудак. Угу, однозначно согласилась Рысь. После дюжины унций бренди практически на т о щ а к в кресле фоторазведчика и стало хорошо, тепло и невероятно уютно. Слушай, опасливо продолжила кавалергард лейтенант, а вообще часто у вас такое? Да знаешь, р ы с мстительно улыбнулась, как-то вот регулярно. Долгое получится дежурство, вздохнула Мифуна. Ой, ну может самолетом придавит еще. у т е ш и л а ее рысь. Или на работе сгоришь. Летчицы переглянулись и совершенно истерически, со всхлипываниями и в с х р ю к и в а н и я м и заржали. Айвин Иванович. в е с т о в о й снова запнулся. Шифровка с ветерка. А у них то что не так, вздохнул Такеда. Лейтенант я м а м о т о докладывает о массовом помешательстве дежурной смены акустиков эсминца и слуховых галлюцинациях. Вестовой растерянно посмотрел на командира. Айвин Иванович. Такеда в з в ы л и закрыл лицо руками.